Глава 32. Карла. Прошла уже половина октября. Напрасно прождав звонка от Лили, Карла почувствовала себя обманутой и не на шутку разозлилась. Снова все как с письмами. Видно, Лили и это из тех, кто говорит одно, а делает другое. Они не собирались отблагодарить ее, как обещали. Они лишь хотели, чтобы она ушла. Этого можно было ожидать от Лили, но Эд с его добрыми глазами Карлоу разочаровал. Если они думают, что на этом все закончилось, то жестоко ошибаются. Она, — сказала себе девушка, сидя в холодном хостеле и глядя в учебники, к тараканам она уже привыкла, даст этим англичанам еще две недели, а потом снова наведается в галерею не меньше разочаровал ее e от одного из сотрудников Тони Гордона. «В настоящее время связаться с мистером Гордоном никак нельзя. Мы передадим ему ваше сообщение при первой возможности». Другими словами, Тони не желал ее видеть. «Походи вокруг его дома», — умоляла мама, когда Карло коротко сказала ей об этом по телефону. «Но название улицы...» Мама не помнила, только что это где-то в Ислингтоне. Точного адреса не нашлось даже в Гугле. Решив не опускать руки, в субботу Карла несколько часов бродила по Ислингтону. В надежде найти какую-нибудь зацепку, пробудить детские воспоминания о том неприятнейшем Рождестве, которое мама проплакала, потому что Лари не мог быть с ними». Но она помнила только высокий белый дом с большими окнами, которых в Ислингтоне пруд пруди, как говорят англичане. Ей ничего не оставалось, кроме как направить свою энергию на весьма нелегкую учебу. Курс в университете подобрался талантливый и яркий, однако у Карлы было преимущество. В группе числились только две итальянки и вторая студентка, не могла похвастаться такими, как у Карлы, природными данными — красотой в сочетании с острым умом. Студенты наперебой рвались ей помогать. Карлу столько раз приглашали на кофе и ужин, что она сбилась со счета. Девушка всякий раз с улыбкой отказывалась, ссылаясь на занятость. Но, — добавляла она, — с еле заметным наклоном головы, было бы очень хорошо, если бы ей кое-что объяснили в последнем домашнем задании. Однажды вечером, когда руки у Карлы стыли от холода в тесном номере хостела, зазвонил ее мобильный. «Лили!» «Прости, что мы так надолго замолчали», — неуверенно сказала бывшая соседка. Дело в том, что после нашей последней встречи у нас возникли некоторые проблемы. Последовала краткая пауза. Карла чувствовала, лили есть что сказать, но она сдерживается. Вы заболели? поспешила спросить она. Нет, в трубке послышался отрывистый смех. Не я. В душе Карла поднялась паника. Значит, это? Нет, он тоже здоров. Это хорошо. Из них двоих Карла предпочитала Эда с его благодарными глазами. Лили доверять нельзя. Да, когда-то Карла боготворила соседку, научившую делать кексы Виктория и пускавшую к себе в гости, пока мама работала. Но вспомните, чем все обернулось, когда Лили встряла между мамой и Ларри. Да и ее работа. Карла криво улыбнулась, вспомнив, как сочлали ли убийцей, увидев у нее в досье слово «убийство». «Все-таки нужно иметь определенный склад характера, чтобы защищать человека, обвиненного в том, что он отнял чужую жизнь». Карло передернуло. «Уголовное право не для нее». «Вот трудовое законодательство», — в один голос говорили преподаватели, — «пожалуйста». «К нему у Карла явные способности». Лили тем временем говорила о своем сыне. «У Тома... у него неприятности в школе, но мы уже все уладили». Ну и слава богу, Карла сознавала, что следовало проявить больше участия, но, по правде говоря, все это ее не трогало. Некоторые из ее подруг в Италии уже растили малышей. Может, когда-нибудь и ей захочется чего-то подобного — но сейчас у нее в планах дела поважнее. «Мне пришлось отпрашиваться с работы», — продолжала Лили. «Но я уже вернулась в Лондон, и мы с Эдом хотим спросить, не согласишься ли ты прийти к нам на ужин на следующей неделе?» Дом Эды и Лили оказался очень красивым. Ветер гнал по тротуару разорванный пустой пакет из-под чипсов. Карла постояла, глядя на изящное высокое строение из белого кирпича с запоздалыми геранями на балконе. Шорох в живой изгороди, окружавший дом, напугал девушку, но это оказалось всего лишь птица. — Успокойся, — велела себе Карла. — Ты нервничаешь, потому что, наконец, оказалась у цели. Сунув под мышку принесенный букет, Карла нерешительно взялась за массивное серебряное кольцо на полированной черной двери. Когда Эд распахнул дверь, «Входи, входи же!» Карла залюбовалась черными и белыми плитками полуприхожей. Каждая комната казалась картинкой из журнала. Всюду белый. Белый цвет и стекло. Стеклянные кофейные столики, белые стены, белые столешницы на кухне. Должно быть, у них куча денег, если смогли позволить себе подобную роскошь. Однако впечатление было такое, что Лили старалась избегать любого цвета. Розы! Эд зарылся лицом в букет, который Карла купила за полцены в уличном киоске перед закрытием. Какой аромат! И какой изумительный оттенок розового! Совсем как зардевшиеся щечки. Присаживайся, Лили сейчас спустится». Карла, присев за стеклянный стол на кухне, думала, что она бы поставила сюда сосновую скамью в деревенском стиле, а там постелила бы алый ковер. «Добро пожаловать», — сказала Лили, неожиданно появившись на пороге. Карла обменялась с хозяйкой дома воздушным поцелуем и окинула оценивающим взглядом ее кремовые брюки и стильные бежевые лодочки. Вот бы и у нее были деньги, чтобы так одеваться, а не бегать по секонд-хендам и надеяться на мамин талант портнихи. Спасибо за приглашение. Тебе спасибо, что пришла. По телефону я уже попросил у тебя прощения, что встречу пришлось отложить. Ну, что, это ужин готов? Ужином был покупной рыбный пирог. Дома у Карла это сочли бы позором. Еду нужно готовить самим, это занимает много часов, зато демонстрирует уважение к гостям. За столом, несмотря на попытки поддержать светский разговор, Карла ощущала подспудное напряжение. — У вас очень минималистская обстановка, — в отчаянии сказала она. С самого приезда Карла взяла за правило заучивать по одному новому английскому слову каждый день. Минимализм был одним из них. Девушка давно ждала возможности блеснуть своими познаниями. Лилия воткнула лопатку в пирог так, что через края выступил сок. «Это чтобы обстановка не спорила с картинами моего мужа». «С картинами? Но Карла увидела только две работы. Я словно потерял свой творческий талисман». Сухо сказал Эд, наливая доверху вина себе и Карли. Бокал Лили остался пустым, она пила газированную воду. Все перепробовал, ничего не помогает. Что-то явно произошло после той встречи в галерее. Лили и Эд казались опустошенными. Что-то потушило их внутренний свет. Не понимаю. Эд взял нож и вилку. Карла последовала его примеру. Лили, как она заметила, даже не пыталась притворяться, что ее не интересует еда, будто пирога и не было на столе. У меня иссякло вдохновение, отчасти потому, что Том, в общем, нездоров. Он замолчал под предупреждающим взглядом Лили. Чувствуя, как накаляется обстановка, Карла спросила, тщательно подбирая слова. «Но ему уже лучше?» «Лучше!» — Эд сделал большой глоток и грубо засмеялся. «Тому никогда не будет лучше и...» «Эд!» — резанул воздух голос Лили. «Мы не должны вываливать свои проблемы на нашу гостью. Расскажи мне, Карла, как твои занятия?» Карла рассчитывала каким-то образом, рассказывая о своем детском восхищении Лили и о лекциях, которые успела посетить, навести разговор на Ларри, вернее, на Тони Гордона. Когда она замолчала, повисла тишина. Эт и Лили пристально рассматривали стол перед собой. — Отлично, — подумала Карла, — возьмем быка за рога. — Вообще-то, — быстро сказала она, — я хотела спросить, не подскажете ли, как найти мистера Гордона? У меня для него сообщение от мамы. Я написала на электронную почту его помощнику, но мне ответили, что в настоящее время с ним связаться нельзя. Лили вздрогнула. Эд, почти прикончивший бутылку, невнятно пробормотал. Еще бы. Причина, почему Тони сейчас недоступен для контактов Карла, в том, что он тяжело болен, — медленно сказала Лили, — отодвигая в сторону тарелку с почти нетронутым пирогом он в хосписе, недалеко отсюда в хосписе?» — у карла перехватило дыхание от радости у него рак бедняги совсем недолго осталось бедняги фыркнул эд раньше ты о нем не так говорила он повернулся к карле У них, видишь ли, возникли разногласия по поводу одного дела. Но моя жена отказывается объяснять подробности, ибо это конфиденциально. Он многозначительно постучал пальцем по носу. — Вот тебе и весь закон. — Нечего пить, если не умеешь держать себя в руках, — холодно сказала Лили с едва сдерживаемым гневом. — Я-то могу, а вот... Эд поднялся на ноги и покачнулся. Довольно. Они ссорились, будто Карлой не было за столом. Ее снова окатила волна странного восторга. Один из ее новых преподавателей недавно сказал, «Если хотите быть на шаг впереди во время судебного разбирательства, вам только на руку, если в противной стороне нет согласия. Извини». Лили тронула ее за локоть, когда Эд вышел. — У нас сейчас трудный период. Она вложила в руку Карлы конверт. Это маленькая благодарность, премия, которую Эд получил десять лет назад и немного сверх. Лили говорила отрывисто, резко, без теплоты, словно это была подачка, а не подарок. — Благодарю вас. карли хотела швырнуть конверт обратно. От их благодарности она почувствовала себя грязной, униженной. Лили явно хотела избавиться от нее. «Это очень любезно с вашей стороны, но мне нужно еще кое-что». Лицо Лили на миг исказилось от тревоги, взгляд стал каменно твердым. Она решила, что Карла хочет еще денег. Эта мысль придала Карле сил. «Разумеется, хочет, но всему свой черед». И «Не могли бы вы», — продолжала девушка, спокойно выдержав враждебный взгляд. «Написать мне название хосписа Тони Гордона». Лицо Лили смягчилось. «Конечно». Она достала ручку. «Вот, я тебе позвоню, Карла. Прости за эту сцену. У нас действительно проблемы. Эд сейчас не в себе». Выйдя на улицу, Карло приоткрыла конверт. «Тысяча фунтов!» «Если они решили, что этого достаточно, они жестоко ошибаются».